Надя. Людмила запираться не стала. Наде даже наводящих вопросов сдавать не пришлось, чтобы тупо несло. «Я вас ненавидела! Ох, как я вас ненавидела!» Не отхлебнув даже чаю, принялась откровенничать сладкого «Сколько раз мечтала убить вас, всех троих, тебя, Ленку, Ирку и Степана!» «Ох, знали бы вы, какие...» «Адские муки я вам придумывала ночами, когда уснуть не могла!» Она покачала головой, притихла, потухла и выглядела сейчас совсем не роскошной, а наоборот усталой и жалкой. «Но за что, Люда?» — тихо спросила Надя. «Что мы тебе сделали?» так грустно усмехнулась. «Сейчас-то я понимаю, что ничего. А тогда, тогда...» Она снова умолкла. «Да чего особого было тогда?» — подначила ее Надежда. «Наоборот, ты — отличница, медалистка, звезда, а мы — самые обычные. У меня сплошь четверки, а Ирка с Ленкой и и вовсе на тройке перебивались». «Разве в оценках дело?» — вздохнула в ответ отличница. «А разве нет?» — парировала Надя. «Я бы тоже не отказалась, чтобы были одни пятерки, но не получалось». «Господи, да неужели ты не понимаешь?» раздражённо выкрикнула Сладкова. «Я на медаль шла, не для медали, а только потому, что мне хотелось быть лучшей, понимаешь? Самой лучшей, вне конкуренции, звездой, если хочешь». Она явно разнервничалась, нервно хрустела пальцами, глаза лихорадочно горели. «Да, нервы у Сладковой точно не в порядке. И переживания слишком уж яркие для разговора о делах давно минувших дней». «Ладно». Сейчас самое главное — не распалиться, не завестись самой. И Надя спокойно произнесла. — Но ты ведь и была в нашем классе звездой, разве нет? — В том-то и дело, что нет! — гневно выкрикнула Людмила и едко протянула. — Это вы, вы все были звездами! Ленка на пианино играла, как богиня, не помнишь, что ли? Все в ступор впадали, когда ее слушали. Ирка-то не боялась ничего и никогда и на машине за рулем гоняла в 16 лет. Даже ты и клуша-клуша, и а тоже и Степка за тобой хвостом ходил, и Семке ты нравилась, и Ваське Махову, хотя у самой ни рожи, ни кожи, одни пирожки. «Значит, одни пирожки. Что ж, мерсить тебе приогромное», — уязвленно пробормотала Митрофанова. «Ты не поняла!» — горячо возразила отличница. «Понимаешь?» Ты жила, как хотела. А я все время делала то, что нужно. Пятерки, дежурство по классу, дневники ваши проверять. Она горько усмехнулась. И только надеялась, что судьба свое возьмет. Вознаградит. Когда-нибудь. Вот и вознаградила, — решила подольститься Надя. Ты теперь живешь, как хочешь. И машина у тебя замечательная, и костюм обалденно красивый. «А, ты про деньги», — равнодушно сказала Людмила. «Но я здесь ни при чём. Сама знаешь. Наследство. Просто мне повезло. А вы-то все сами всего добились». «Мы добились?» — хмыкнула Надя. «Чего же такого мы добились? Ленка спилась. У меня тоже карьера потрясающая. Двадцать семь лет — самый сок, а я в библиотеке чахну. из за границы ни разу не была. И не замужем, и без детей. Стёпка ещё круче». Начинал охранником, а теперь грузчик. Одной Ирке повезло, ну тоже ведь не во всем. Одинокая, не замужем и пашет на своей работе с сутками. — Все равно, — упрямо повторила Сладкова, — вы все всегда строили свою жизнь, как хотели, и ничего не боялись. Захотели угнать машину? — Угнали. Нашла чему завидовать. Надю передернула. Она до сих пор не могла спокойно вспоминать ту давнюю историю а Людмила продолжала. «И Стёпку околдовали. Красивый, классный, а служил вам, будто придворный шут. Все прихоти исполнял, любые». Надя подумала о Степане. Тот из своего укрытия наверняка внимательно слушал их разговор и покраснела. Однако Сладкова её смущение не заметила. Продолжала свою исповедь. «А я, идиотка, строила свою жизнь так, как была должна!» Она горько усмехнулась. «Кому только должна, до сих пор непонятно». «И мне непонятно. Кто тебе мешал жить, как самой хотелось?» Не удержалась от маленькой нотации Митрофанова. «Вот удивительно, у них со Сладковой впервые за годы, что они знакомы, получается нормальный разговор, почти как у двух подружек». И тут же оказалось, что с выводами надежда поспешила. Потому что Людмила вдруг взвелась. «Ненавижу вас! Всех-всех ненавижу! И тебя, и Ленку, и Ирину! Это я из-за вас, из-за вас такая!» Она резко вскочила со стула, стакан с нетронутым чаем свалился, зазвенел, разметался темными осколками по светлой палате. А Людмила, рывком почти падая на огромных каблуках, метнулась к окну схватила свою сумку, бросилась к выходу и уже с порога крикнула «Хочешь, Митрофанова, честно, мне очень жаль, что ты еще тогда не сдохла, но жди, ты все равно умрешь, очень скоро!» И грохнула дверью так, что в гулком больничном коридоре эхо откликнулось. А Надя сидела в постели и не могла шевельнуться. Из оцепенения ее вывел голос Степана «Надюх, звони Димке!» «Срочно!»